глава семьдесят Какое у нее будущее с тобой? Неделю назад Забыв как мне херово, срываюсь открывать дверь, но за порогом стоит вовсе не мышка, а ее пахан, разъяренный и красный как бык. Кажется, будто вот-вот из его ноздрей повалит пар. Позови мою дочь. Требует он с презрением разглядывая меня. Она только что уехала домой. Спокойно отвечаю я, пытаясь задавить растущее внутри напряжение от того, что он даже не поздоровался. Я посадил ее на такси. Мышкин отец переводит взгляд мне за плечо, будто не верит ни единому слову. И на самом деле его дочь сейчас прячется где-то в глубине квартиры. Но обороты он все же сбавляет. «Я могу войти», — уточняет уже спокойнее. Пожимаю плечом и отхожу в сторону, пропуская его в свое жилище. Пусть убедится, раз уж такие сомнения. В отличие от мышки, пётр Эдуардович не порывается снять обувь. Цепко и брезгливо он осматривает пространство вокруг себя, заглядывает в комнату, потом на кухню. Дольше всего изучает пустые бутылки из-под водки, что по-прежнему редком стоят возле раковины. А я наблюдаю за ним, испытывая какое-то дебильное злорадство. Ну что, урод, не ожидал, что возлюбленный твоей дочери окажется до такой степени неблагополучным? Да, в таком вот бомжатнике я живу. И Тане на это плевать, она меня все равно любит. А вот тебе совершенно не плевать, если судить по твоей перекошенной от отвращения физиономии. Но у меня плохие новости, папаша. Тебе придется с этим смириться. У вас тут что, пирушка была? Снова закипает он, шагая на меня с угрожающим видом. Ты мою дочь спаить решил? Не сытя, батя, это старые бутылки. Усмехаюсь я, приваливаясь спиной к стене. Температура долбит, тяжело стоять на ногах. Мышкиного пахана передергивает от моего ответа. «А ты что, еще и наркоман?» Прищуривается он, внимательно вглядываясь в мою рожу. «Почему глаза такие красные и потные весь, как свинья?» «Ага, наркоман», — невозмутимо киваю я. «Под Герычем всегда так, знаете ли». Шары его становятся огромными, и вены надуваются на висках. А меня разбирает смех. Но из-за боли в горле он больше напоминает кашель. Да пошутил я. Расслабьтесь, батя. «Не надо меня так называть», — злоцедит Петр Эдуардович. «Почему? Мы же с вами родственники почти», — продолжаю стебаться я. «Мы станем может, скоро поженимся». «Батя, оно как-то лучше звучит, чем тесть. Правда же?» Он багровеет на глазах, а я получаю от этого ни с чем не сравнимое удовольствие. «Поженитесь? И где же вы жить-то будете? Поженятся они? Здесь вот, что ли?» Он снова гадливо осматривается по сторонам. «А что вас не устраивает?» — ухмыляюсь я. «Не хором, но люди как-то живут. Тесновато, конечно, вчетвером будет, но, как говорится, в тесноте да не в обиде». «Вчетвером?» — охеревает Пётр Эдуардович. «Ну да, батю же моего по УДО освободили. Я разве не говорил?» Вижу, как нервно дёргается кадык на его шее. «Да не переживайте так сильно», — угораю я. «Да, у нас грязновато и пахнет не очень, но это ведь не главное, правда?» Главное, что мы с Таней любим друг друга. Она привыкнет. Мышкин пахан реально бледнеет. Я саживаю сам себя. Кажется, пора завязывать, пока его удар не хватил. Да и сил у меня уже нет ломать эту комедию. Короче, валите отсюда, батя, мне прилечь надо, я болею. Но он и не собирается никуда уходить. Стоит как истукан, нависая надо мной горой. Кулаки свои сжал, будто всечь хочет. «Слышь, клоун, оставил бы ты мою дочь в покое. По-хорошему тебя прошу. Не ломай ей жизнь». «Да кто ломает? Вообще-то я люблю ее». Оскаливаюсь я уже без шуток. «Любишь, да? Ну, если любишь, подумай, какое у нее будущее с тобой. Вот в этом гадюшнике с твоим отцом-уголовником жил площадь делить? И ждать, пока тебя снова посадят? Ты всерьез думаешь, это предел ее мечтаний?» Теперь мне окончательно расхотелось шутить. Захотелось достать отцовскую биту из-под дивана и угандошить этого козла в пару точных ударов. Потому что каждое его грёбаное слово попало по мясу, расчленило без ножа. «Меня не посадят». «Ясно?» — отвечаю я тихо и зло, глядя ему в глаза. «Это всё временно. Скоро я буду зарабатывать ещё побольше вашего, и моя мышка ни в чём не будет нуждаться. «Так ты докажи это сначала. Устройся хотя бы на работу нормальную, а не зеркала с тачек воруй. Откуда вы? Оттуда!» «Думаешь, я буду сидеть и бездействовать, пока ты утягиваешь на дно мою дочь? Нет, поверь, я буду сражаться за нее всеми доступными мне методами. Еще раз попадешься на краже или чем-то другом, тебя уже не отпустят. Я сделаю все для этого, слышишь? Получишь по полной программе, сядешь надолго» зажимая зубы от бессильной ярости. Как же он меня бесит. Кровь закипает в венах, но я не могу ничего сделать. Был бы на его месте кто угодно другой, уже давно валялся бы в ногах со сломанной челюстью, но это Мышкин пахан, сука. Трогать его нельзя, даже если очень чешутся кулаки. И всё, что мне остаётся это уничтожать его взглядом из подлобья. Давай с тобой договоримся так, парень. Внезапно вздыхает он, будто смягчившись. Но я от этого лишь больше напрягаюсь. Ты оставишь мою дочь в покое, а я... Я помогу тебе чем-нибудь. Денег подкину. На обучение в колледже, к примеру. Если ты действительно любишь Таню и хочешь быть с ней, докажи это. Сначала добейся чего-нибудь без криминала. Если, допустим, через год я увижу, что ты живешь честно учишься, работаешь, стремишься к чему-то хорошему, то, может, и можно будет рассмотреть возможность ваших отношений. Сука, я охереваю просто. Он всерьез предлагает нам с мышкой расстаться на целый год? Да я сдохну быстрее. Надо же, какое великодушное предложение. они пошли бы вы нахер, пётр Эдуардович? Ты мне не хами, лучше остыни подумай. Либо ты принимаешь мое предложение, либо я найду другой способ, как защитить от тебя свою дочь. Договорив, он швыряет на тумбочку свою визитку и, наконец, уходит, оставляя меня кипеть от злости.